Глава пятая. Святой Петр был цел, живы и невредимы на нем люди. В какой-то момент здесь также всех охватила тревога, растерянность, а потом и паника. Святой Павел исчез с горизонта. Немедленно раздались команды, туда-сюда простучали по палубе каблуки. Беринг был еще в постели, когда ему о том доложили. Он молчком проворно скинул ноги лежака, привычно круто стал одеваться, в вязаной кофте на плечах вышел на палубу. При вздохе с холодного ветра сильно кольнуло сердце. Он ухватился рукой за перекладину, привозмок боль, взял поданную подзорную трубу. Когда перестали видеть, Свен Ваксель стоял рядом, он был прикрыт от моросящего дождя плащом, и, несмотря на этот плащ, Чувствовал себя зябко, устало, виновата. Длилась его вахта. С вечера был у нас под ветром. А вот там, с юга, — ответил на вопрос командора. А потом туман сел. В тумане мы еще какое-то время видели их фонарь. Потом туман уплотнился, и их стало не видать. — Ну-ка, позвать с пушек, — приказал Беринг. Спустя минуту с борта раздались... Один за другим четыре выстрела. Только звук выстрелов был глухой, будто стиснутый моросью. Вряд ли достиг он дали, а скорее пал тут же вблизи корабля. Подождали ответа. Море гнало шипучее, шелестящие волны. Было, как всегда, неутомимо в своей работе, как всегда, холодно равнодушно к заботам людей. Оно умеет... Оно превосходно умеет беречь свои тайны. Вот так волной и залежет любую в тайну. Конечно, беды никакой пока не случилось, и незачем пускать на ум мрачные мысли, подумалось. Через час-другой где-то святой Павел объявится, Поднимала с дарифере парусов, и их отнесло ветром. Мысль вроде успокаивала, но сердце стонало, Томила грудь нехорошим предчувствием. Все-таки это не первое пробуждение в дороге и не первый туман. Было уже и такое, а поредеет туман и отыщется в отдалении знакомой силой от судна. Это вот отыскание поутру побратима, друга по скитальческой судьбе, было пока что самым отрадным и самым успокоительным чувством. Ты не одинок на этой хлябе. Ходя чего греха таить, с Ириковым особенно не подружишься, человек он шипами. «Пройдем в ту широту, где разговаривали», — сказал Беринг. Он так и не ушел, с Юта до самой поздней темноты. Плащ, теплую шапку ему принесли сюда, он и чаю тут поглотал из кружки, а есть ничего не стал, не взял куска в рот, сам понимал, голодает напрасно. Плохо не потому, что опустел желудок, а плохо, что люди видят, как он раздосадован. Вот это плохо. Побороть же отвращение к еде не смог. Теперь еще и качка стала помучивать, хотела суткнуться в постель, но только он стойко выдержал день на ногах, ушел в каюту, когда море вновь обнесло туманом. В каюте командор скинул плащ, сбросил теплую шапку, прошел к столику против оконца, устало-грузно втиснулся в узковатое кресло с охватным со спины ободом. Днем о многом говорила с Вакселем, Эдельбергом, Хитровым. Все советовались, где искать, куда попробовать направиться с утра. Но ведь корабль не иголка. Так или иначе, день прошел в поисках. И что-то должно было явиться. А ежели ничто не явилось в этот канавший день, то стало быть не явиться и в другой. Тяжко осознавать себя обманутым. Эдако и трудно пережить даже на земной тверди, не то что в море. В море тут особенно тяжко, невыносимо, гнусно, омерзительно чувствовать себя обманутым. Завтра, конечно, еще поищем, — думал командор, — а если завтра не объявится, то и время терять попусту незачем. В глубине души он был убежден, что Чириков ушел своевольно. Прикрутилась та же самая история, что и у Шпанберга лейтенантом Вальтоном. Вальтон оскорбился каким-то распоряжением Шпанберга, дождался ночи, воспользовался туманом, и ушел особняком к берегам Японии. Так-то они тогда и побывали у тех берегов в Рось. Вот и теперь та же самая история. Чириков не пожелал идти совместно. Сейчас Беринг готов был проклясть день и час выхода из гавани и собственную свою горькую судьбину. За что, за какие тяжкие грехи так-то мучает жизнь, За что же он теперь-то так обидно, жестоко наказан? Неужели за свою доверчивость? А, пожалуй, по-другому и не могло быть, сработала та же мысль. Поворот этот в судьбе надо было предвидеть. Так он отчасти и предвидел. Чириков давно ждал случай отличиться. Он еще в Охотске вырывал бригантинку, хотел уйти в плавание самостоятельно и распрощаться с ним, с Берингом. И ведь вот, Сколько годов прожили рядом, у одной беды ходили в поводырях, а почти всегда бывали не в ладах. Конфликты начались не теперь, не это давно, еще в первом совместном плавании. Вот когда он затаил на меня злобу, думал командор, еще в тех днях, в тех водах. После того пути он ни разу не показался на глаза в Петербурге, Вплоть до нового своего назначения. Так ведь предупреждал, Просил кого следовало, что, мол, не надо, Не направляйте со мной в совместную дорогу Чирикова. А в Адмиралтейство коллегии не послушались. Теперь и про то зналось, отчего не послушались. Не было полного доверия к Берингу. Иноземец, шут его знает, Какому он Богу молится, что у него на уме. Дурни. Белинг никогда двух маток не состал. Теперь-то, как огнями яркими, все высветилось, жизнь увидела в удивительной быстроте и сменности картин, обстоятельств, случаев, когда зримыми становятся самые потаенные уголки человеческой души. Теперь вот казалось, что и жалобы на него сыпались не только заботами других лиц, сколько Чирикова, Хиркуна, по Петрову прозванию. Вот, видать, Хиркуном он и был. Да-да, он Беринг относился к нему всегда с нелюбовью, но вынужден был терпеть его подле себя. Иногда это чувство ослабевало, скатывало с души, а при всякой новой стычке все опять возобновлялось и закипало в душе кипятком. В поступках Чирикова он всегда усматривал неучтивость, спеть хозяина, эдакая ужасно бесила, ужасно. Все это сейчас особо виделось, сжигало грудь сожалением, истребляло остатки воли и желания куда-то там плыть, искать чего-то, открывать для этой варварской России. «Будьте вы неладны со своими причудами», — думал он, — Укорно напряженной душой думал и о себе, как о человеке, кругом обманутом. Сожалел, что когда-то смолодушничал и взялся за это дело, а в нынешних днях еще раз смолодушничал и всю свою власть уступил Чирикову. — Вот, вручаю тебе лидерство, рвись. Ведь думалось, тем привяжет его к себе, обременит его заботой. Думай о втором корабле. Что бы там ни бывало, в земной жизни, какие бы кошки ни перебегали, а всегда он знал, навигатор Чириков отменный, моряк Божьей милостью. Широты сии чует как бы нюхом. Ведь вот что теперь получается. Получается, Чириков прав, никакой земли тут пока что не сыскалось. А он ведь когда говорил о бесполезности плавания в эти южные широты, говорил... И письменно настаивал еще в тридцать первом году. Ни Ваксель, ни Эдельберг, ни Хитров толком о том не знают. А ведь он-то Беринг собственными глазами читал Чириковскую записку, в кое тот спорит с академиками. А теперь что получается? А вот то и получается, Чириков прав, а не академики. Так стоило или нет довериться его знаниям? Пожалуй, все-таки стоило. Ошибки тут нет. Никакой ошибки он, командор, не совершил, нет. Тут было только явлено, без больших слов признание правоты Чирикова. А он, видишь ли, оказался вторым Вальтоном. Так кто их поймет, людей, кто поймет их душу? Без стука отворилась дверь, с холода, с ветра, весь исхлестанный дождем, в каюту вошел Ваксель. От него словно тиной болотной пахнуло. Беринг вскинул на него суровый взгляд, крикнул. «Подлец! Вот что я тебе скажу!» Вакселя цепенял, замер, удивленно расширив глаза, смотрел на Беринга. «Ты думаешь, он потерял нас? Как бы не так. Потерять он никак нас не мог. Он самовольно ушел. Вот какое дело, Свен!» У Вакселя отлегло от сердца. Слова эти не к нему обращены. Он провел ладошкой по мокрым щекам. «Господин капитан командор, вы вольны думать как угодно», — сказал тихо. «Как хотите. Разрешите только мне остаться при твоем убеждении. Я достаточно хорошо знаю Чирикова. Нет, он по свойствам натуры на такое не способен. Он не Вальтон». «О, Свен!» Видать, ты еще мало жил на свете, что в человеке гнездится, тому и слов не подобрать. Люди на земле есть всякие, ты его знаешь, и я его тоже знаю, довольно испытал. Я ведь и в гавани, пока мы в гавани стояли, наблюдал за ним. Он на ту пору готов был от нас бежать. А помнишь, как они кинулись в море при отходе, помнишь? Я ведь думал, они так и не дождутся нас. «Нет, господин капитан Командор, вы заблуждаетесь. С таким выводом я согласиться не могу. Что бы там ни было у вас с ним, Чириков человек сердечный. В беде другого он не покинет. Он сам всегда во всех наших делах первым кидался людям на выручку. Как же он может совершить такое злодейство в море? Нет, по-моему, это исключено. Он сам огорчен, сам ищет нас». Так ежели мы с тобой китов видим, китов и тех, видать, как же не разглядеть судно? То же самое можно и про нас сказать. Как же мы их не можем разглядеть? В том-то и несчастье, они пройдут где-то за полосой видимости, а мы протянемся от них другой стороной. Вот и опять разминулись. Ты говоришь, в беде не покинет. Может быть, оно и верно. А ты сейчас разве в беде? В какой же ты беде, когда ты при парусах на ходу? В том-то и дело, свем, что ты не в беде. Он с тобой ушел от нас, что ты не в беде, а в полной справности. В беде он, может быть, тебя бы и пощадил, а сейчас попросту кинул. Плывите, выгребайте сами. Вы, мол, навязали мне эту землю до гаммы. Вот сами тут ее ищите, а я пошел к Америке. Вот какое дело, Свен. Вы, конечно, отчасти допустили промашку. Зря разрешили ему лидерство. Надо было его держать в узде. Так при лидерстве разве о себе думает, Это возлагает на человека вторую заботу. А они? Нет, Свен, совершилась подлость. Конечно, мы с тобой не потонем, домой пригребемся, но только хорошего нам ждать нечего. Они давно несутся от нас кормой. «Еще раз скажу, не думаю», — твердо произнес Свен. «Уверен, они так же печалятся, горюют, ищут нас. Они так же ошеломлены. Дорога впереди огромная. Торить ее в одиночку врагу такого не пожелаешь. Нет, господин командор, не верю, что они решились на такой шаг». С овцином ты разговаривал, как он судит. Отчего же? Конечно, разговаривал с ним. И овцин видит в разлучении несчастье. Где он теперь? На вахте. Ну-ка, подмени, пусть зайдет ко мне. Через какие-то минуты овцин появился в дверях каюты, в плаще с капюшоном, надвинутым по брови, тоже весь мокрый, встревоженный вызовом, плечистый красавец-моряк. Командор знал, он бывал в большой дружбе с Щириковым, да и со всеми другими офицерами Святого Павла. «Присядьте на минутку», — сказал Беринг. «Вот мы сейчас тут с Вакселем обсуждали, что же такое приключилось с тем кораблем. Ушли от нас, потонули или заблудились?» С некоторой печальной иронией в голосе проговорил Беринг. Овцин отбросил с лица капюшон плаща, шагнул темнота на свет. — Нет, господин капитан командора, смеюсь, вам возразить нет. Они не потонули, не заблудились и не ушли от нас самовольно. Случившееся и для них, я думаю, несчастье. Они так же, как и мы, недоумевают, куда от них подевался корабль, и так же ищут нас. Думаю, завтра все разрешится. Либо мы их, либо они нас разглядят. Там Чириков, а Алексею Ильичу я верю как самому себе. Ну что же, вот о том я и хотел спросить ваше мнение. Беринг примолк. Овцын выдержал паузу. Внимательно, только, пожалуй, не совсем дружелюбно. Поглядел на командора, спросил. Разрешите идти? Да-да, пожалуйста. Командор остался в одиночестве. Сидел, подремывал, клевал за качкой, и не было никаких сил встать, скинуть куртку, стянуть ботфорты, перебраться в постель. Вот так-то на веку бывало в сильном хмелю. Все кружится, все плывет, скачет, беснуется в голове какие-то отвратные видения. «Нет, мужики, нет», — думалось в том тупом охмеленье. Вы чересчур доверчивы. Вы, видать, мало жили на свете. Вы плохо знаете, что есть человек, намечавшийся широты нами пройдено. Будь тут какая земля, ее бы келями должны были перескочить, а ее нет, как нет той земли. По всей видимости, Чирик общел, что руки у него теперь развязаны. Возможно, у него они и развязаны, пусть будет так, думал он а я пока что отступать от этих широт не намерен. Нет, пока что я еще не убедился во всем с полной достоверностью. Вот спустимся завтра еще на юг, пройдем день-два в том направлении. Не может быть того, чтобы искомую землю положили на карту скандачка. Смутным тяжелеющим умом он все еще планировал, соображал, Прикидывал, как лучше идти завтра, чтобы все-таки отыскать эту ускользающую землю, и постепенно погружался в сон.